Я не столько отличного недовольства, сколько от неправильного подхода Хрущёвым к решению крупных вопросов, в которых он не считался с объективными условиями. И вот на одном из заседаний президиума в ответ на правиление его не вырвалось наружное недовольство членов президиума ЦК руководством Хрущёва. Помню, на этом заседании в порядок дня был поставлен вопрос о подготовке к уборке и к хлебозаготовкам. Хрущев предложил поставить еще вопрос о поездке всего состава Президиума ЦК в Ленинград на празднование 250-летия Ленинграда. После обсуждения вопроса об уборке и перехода к вопросу о поездке в Ленинград, Ворошилов первый возразил. Тописьму сказал, он, должны ехать все члены президиума, что у них других дел нет. Я поддержал со мнение Ворошилова и добавил, что у нас много дел по уборке и подготовке к хлебозаготовкам. Наверняка надо будет ряду членов президиума выйти на места. Да и самому Хрущёву надо будет выйти на целину, где много недоделанного. Мы сказал я, глубоко уважаем Ленинград. Но ленинградцы не обидятся, если туда выйдут несколько членов Президиума. Маленков, Молотов, Булганин и Собуров поддержали эти возражения. И тут поднялся наш Никита и начал чесать членов Президиума одного за другим. Он так разошелся, что даже Микоян, который вообще отличался способностью к быстрому маневрированию, стал успокаивать Хрущева. Ну вот тут уж члены президиума поднялись и заявили, что так работать нельзя. Давайте обсудим прежде всего поведение Хрущёва. Было внесено предложение, чтобы председательство на данном заседании получить Болганину. Это было принято большинством президиума, разумеется, без какого-либо предварительного сговора. После того, как Болганин занял место председателя, Я сам слова Маленков. Вы знаете, товарищ сказал Маленков, что мы поддерживали Хрущёва, и я и товарищ Булганинов носили предложение об избрании Хрущёва первым секретарём ЦК. Но вот теперь я вижу, что мы ошиблись. Он обнаружил неспособность возглавлять ЦК. Он делает ошибку за ошибкой в содержании работы. Он же Зиновьев, отношения его к членам президиума ЦК стали нетерпимыми, в особенности после 20-го съезда. Он подменяет государственный аппарат, командует непосредственно через нового советa министров. Это не есть партийное руководство советскими органами. Мы должны принять решение об освобождении Хрущёва от обязанностей первого секретаря ЦК. Это самое краткое изложение речи Маленкова, как и других товарищей. После товарища Маленкова выступил товарищ Ворошилов. Он сказал, что охотно голосовал за избрание Хрущева первым секретарем ЦК и поддерживал его в работе, но он начал допускать неправильные действия в руководстве. И я пришел к заключению, что необходимо освободить Хрущева от обязанности первого секретаря ЦК Маленкова. Работать с ним, товарищи, стало не в моготу. Он рассказал, когда и как Хрущев допускал по отношению к нему лично окрики, бестатность и издевательство. «Не можем мы больше терпеть подобное, давайте решать», — заключил он. После Ворошила выступил Каганович. Рассматриваемый нами вопрос является нелегким и огорчительным вопросом. Я не был в числе тех, кто вносил предложение без брони Хрущёва первым секретарём ЦК, потому что я давно его знаю с его положительными и отрицательными сторонами. Но я голосовал за это предложение, рассчитывая на то, что положение обязывает и заставляет руководящего работника усилие развиваться и расти в процессе работы. Я знал Хрущёва как человека скромного, упорно учившегося, который рос и вырос в способного руководящего деятеля в республиканском, областном и в союзном масштабе, как в секретариате ЦК, в коллективе секретариата ЦК. После избрания его первым секретарём, он некоторое время больше проявлял свои положительные черты